Глава третья. Дар. «Эта штука — газоразрядная камера. В нее подается электрический ток», — Миша показал на шнур, ведущий к обычной электрической розетке. «Так он нас током собрался пытать?» — удивилась Люся. «Если камера газоразрядная, посмотрел на нее Бор, значит, не током, а газом. Я всегда говорил, история повторяется. С газовыми камерами тоже». «Господа, ну дослушайте уж, если спросили». Миша повысил голос. «Я засовываю в камеру руку. Под влиянием электричества в камере возникает разряд». «Электричество? Что я говорила?» Миша поморщился. «В результате разряда энергия, которая есть в пальцах, преобразуется в электромагнитный импульс, а импульс уже проявляется свечением. Это называется эффектом килиана. Все слушали внимательно, один полыхайкин завел глаза к потолку. С помощью специальной программы свечение выводится на носитель. Миша навел на свободный кусок стены луч, как в кинотеатре. И на стене появился контур головы человека с разноцветными всполохами вокруг. «Можно и так». Он нажал на кнопку, и из прибора вылетел бумажный листок с изображением таких же всполохов, как на стене. «Хм», — сказала Люся. «Светящийся нимб», — прокомментировал Сергей. «Нимбы, вообще-то, над головами, а не вокруг», — заметил Бор. «Это ж греки придумали статуям своих богов головы прикрывать от дождя такими набалдашниками, вроде плоских круглых щитов, как большие тарелки. Заодно, чтобы птички на башке не какали. Не надо очищать. Разумно. Вот щиты-то и назвали «нимбос». «Нифига!» сказал Кусачкин, снова заглянув в Википедию. «Нимбас — это облако. Древние люди думали, что боги живут среди облаков, а когда сходят на землю, то их тела светятся». «Не тела, а головы», — уточнила Люся. «Ты, Кусачкин, если берешься читать, так читай, а не выдумывай». «Как ты строга ко мне, Люся», — проныл Кусачкин. «А зачем это все? спросил юморист. Миша вздохнул, набирая в грудь воздух, как перед прыжком в холодную воду, и сказал вроде бы безразличным тоном. «Если вы сдадите отпечатки пальцев, то сможете увидеть, какой у вас дар». При этих словах Никита, который до этого спокойно пил из бутылочки воду, поперхнулся. «Ты что?» — шепотом спросил он Мишу. «Ты же просто хотел сравнить свечение у работников разного вида труда». А я не знаю, как их еще заинтересовать. Миша мрачно посмотрел на отца. Наступило молчание. «Дар?» — наконец переспросила Люся. «Ты что это удумал?» — вдруг строго спросила Аболенский. На правах старого Никитиного знакомого он знал Мишу чуть ли не с пеленок. «А если вдруг получится, что мы тут вовсе и не писатели?» Током долбанет, однозначно станешь», — предположил Бор. «Как интересно!» — хлопнула Олечка в ладоши. «Вообще, к своим писателям я отношусь хорошо. Где-то я их даже люблю. Я понимаю, что они не титаны литературы, но все равно люди очень способные, большинство талантливые. А вот как раз к титанам я отношусь плохо. Титаны всегда готовы всех разорвать, а мои писатели — нет. Впрочем, кто знает?» Я собиралась представить на их семинаре свой почти законченный роман, но как-то засомневалась, надо ли это делать. Да и как его представить? Я, конечно, могу вложить его в чью-нибудь голову, но кто может поручиться, что Люся или Кусачкин, к примеру, не решат, что они это сами придумали? А мне, как всякой творческой сущности, свойственна ревность, как, впрочем, и вдохновение. «Разве без вдохновения напишешь такое?» Этот секрет достался мне от прабабушки. В блендере взбить три яйца. Я иногда заглядываю в модный женский журнал, который для себя выписывает библиотекарка. Салат из кальмаров, креветков и горбуши, сделанный под форель. Вот не вру. Очевидно, существуют в природе какие-то темные силы, которые на такое вдохновляют забегая вперед могу предположить что они как раз и присутствовали в тот момент когда все в этот вечер пошло не так потому что я сразу почувствовала как в зале сгустилось облако опасности так пар начинает клубиться над кастрюлей с закипающими макаронами дар сказал кусачкин все не так просто если есть дар кто будет его оценивать силу мощность ну подождите сказал Никита. «Исследование пока прикидочное, оно ничего не означает». «А зачем тогда делать, если не означает?» спросил юморист. «Как это не означает?» удивился Кусачкин. «Очень означает». «Если опытным путем подтвердиться, что у меня есть дар, я с этим даром могу пойти в любую редакцию журнала, в издательство. Вам лично ничего не надо подтверждать». — негромко сказала Кусачкину Кате. — Я совершенно не сомневаюсь, что у вас большой дар. И краем глаза заметила, как почему-то вдруг усмехнулась Люся. — Ну, вообще-то, за участие в эксперименте надо деньги платить, — сказал Сергей. — За что же платить? Вы же здоровьем не рискуете? — удивился Миша. — А дар и духовность — это одно и то же, — сказала Люся и достала из сумки губную помаду я вот совершенно бездуховно и как бы компенсируя это обстоятельство аккуратно подмазала губы засунь руку в прибор и все про себя и узнаешь поощрил ее никита у голодного человека каким я являюсь в настоящий момент может вообще не быть дара сказал юморист и заметив взгляд бора добавил вот не надо попрекать меня единственной съеденной сейчас конфеткой а про себя он подумал, что любое исследование, каким бы оно ни было, может дать дополнительную информацию о состоянии его организма. Но весь вопрос в том, как к этому исследованию относиться. И как он может завести собаку, если совершенно неизвестно, сколько он сможет дальше прожить. А жене и сыну собака не нужна. «Это лишний довод в пользу эксперимента», — сказал Никита. «Миша, имей в виду». «Эксперимент можно расширить». «А если все таки у кого-то не окажется дара?» — спросила Аболенский и со значением посмотрел на Никиту. «А если вдруг у кого-то окажется великий дар?» — улыбнулся тот в ответ. Не принимал участия в разговоре Полыхайкин. Руки его автоматически перебирали листы, извлеченные из папки. Было видно, что человек собрался читать, а ему не дают, и он нервничает. Вся ситуация его напрягала, но Полыхайкин пока молчал, только крутил головой, а при последних словах Никиты вдруг громко икнул. И тут в читальном зале появился последний персонаж из постоянного писательского сообщества. Писатель-миниатюрист, если можно так назвать этот жанр, Игорь. Никто не заметил, как он вошел, потому что все обдумывали возникшие перспективы определения дара. Игорь был похож на миниатюры, которые он писал. От природы высокий и стройный он почему-то казался ниже, чем был, сутулым и полноватым. И это относилось и к его лицу, правильному, но не яркому. У Игоря была способность подмечать глубокое и смешное в самых обыденных мелких вещах. Он хорошо чувствовал характеры и понимал психологию героев, из такой способностью он бы мог создавать прекрасное и произведение, но он писал миниатюры. Я бы сравнила Игоря с пылевым цветком, если бы сравнение не было затасканным. Но на самом деле, гораздо больше, чем на цветок, он был похож на задумчивого енота. Короче, мне нравился писатель-миниатюрист. И, как я понимала, он нравился и Люсе. Наконец-то! Сказала она, когда Игорь вошел и убрала свою сумку с поставленного рядом стула, чтобы он сел на него. Но Игорь не сел, а сходу стал выгружать на стол продукты. И делал он это очень аккуратно, своими аккуратными небольшими руками, будто енот расчищает лапками вход перед норкой. «Вот огурцы маринованные», — приговаривал он. «Вот сало, вот хлеб». Люся сказала, что колбасу не надо. Он свернул пустой пакет, и в комнате запахло едой по-домашнему. «Колбаску я купил в своем магазине». Бор тоже достал из своего матерчатого шопера длинненький сверток, а Люся из своей модной сумки объемный пакет. Пироги с капустой и яйцами. Сама пекла. Все сразу оживились и тоже стали доставать заманчиво пахнущие кульки. А я, чтобы разрядить атмосферу, сильно подула из глаз Платона, и отвратительный запах ядохимикатов сполз ниже к полу и почти спрятался в щелях между ножками стола и под плинтусами. Кусачкин, который не принес ничего, решил, что это дует из форточки, встал и крепко ее закрыл. А Боленский извлёк из внутреннего кармана безразмерного пиджака большую квадратную бутылку с текилой. Но, взглянув на Никиту, убрал ее обратно. А Миша с тоской подумал, что если с писателями все оказалось так непросто, то уж с художниками или с артистами вообще может выйти черт знает что. Эксперимент оказывался под вопросом. Он повернулся к отцу. «Пап, у вас всегда так?» Никита пожал плечами и не нашел ничего лучшего, как три раза призывно покашлять и постучать по прибору. Сразу же в голову ему влезла мысль, что Инна, так звали бывшую, обязательно скажет, что он такой никчемный по жизни, что даже в этой мелочи не помог сыну. Впрочем, постукивание по прибору сейчас действительно не возымело эффекта, и только Игорь, заметив Мишу и незнакомый агрегат, спросил, «А это что такое?» И Аболинский, у которого ужасно болела голова и который в этот момент думал о том, правильно ли он убрал текилу назад, сказал, Пришел момент истины. Если вокруг башки у тебя засветится нимб, ты на минутку станешь создателем. Ну, или утвердишься в этой мысли, как каждый писатель. «А я, если хотите знать», — застенчиво сказала Олечка, «когда пишу песенку, всегда чувствую, будто создаю новый мир». Я забыла упомянуть, что Олечка писала стихи и песни о том, как прекрасен этот мир. Никита, почувствовав момент, слегка толкнул Мишу: "Включай". Миша стал торопливо замыкать проводочки, нажимать на тумблеры. В просвете стены, аккуратно между двумя окнами и над гитарой снова появился контур головы человека, а вокруг него меняющееся свечение. Это было словно волосы вокруг головы медузы Горгоны, роскошные волны синего, алого, золотого. Ух ты! — сказал Игорь. На инопланетянина похоже. А почему свечение разного цвета? — Не обращайте внимания, я просто аппарат настраиваю, — буркнул Миша. — А у меня прическа, — застенчиво, но с достоинством сказала Олечка. — Прическа не помешает? — Надо ведь в дырку не голову совать, а только руку, как я понял, — пояснил Бор. — Пальцы, если быть точным, — также мрачно сказал Миша. «На голову можете хоть шапку надеть». «Шапка у меня на вешалке», — также застенчиво сказала Олечка. «Если надо раздеться, я готов». По-гусарски воскликнул Кусачкин и повернулся к Люсе, привставая. «Люсь, давай я тебя раздену». «Нет, зачем же раздеваться?» с недоумением спросила Катя. «В ее детективах никто никогда не раздевался». «Отстань». Вяло сказала Люся Кусачкину, а сама подумала. козел. «Люся!» Кусачкин поднес к глазам руки, изображая, что рассматривает Люсю в бинокль. «У тебя же громадный творческий потенциал! И спереди, и сзади!» «Заткните этого идиота!» сказала Люся, обращаясь неизвестно к кому. И додумала. «С ним больше никогда!» Игорь подошел и, не меняя выражения грустного енота на лице, ласково нажал на Кусачкина, чтобы тот сел. «Ну, все готово», — сказал Миша и вывел на стену контур головы без свечения. «И что, все будут видеть, у кого какой дар? спросила Баленский. «Нельзя ли как-нибудь скрыть результаты? Как бы ничего этого не вышло». Он спросил, чего пробасил Бор. Если у других в жизни все как-то проходило легко, то в его собственной жизни получалось, что эдакое в той или иной форме его всегда настигало. «Нет, зачем же скрывать?» — запротестовал Сергей. «Пусть скрывают те, кто в себе не уверен. Я уверен». «Я тоже уверен, но все же... Нет ли какого другого способа узнать дар?» «Легко», — вдруг неожиданно сказал Миша. «Не хотите на стене? Дар можно получить в картинках. Тем более, что они мне нужны для протокола. Стену я могу отключить, а дар будет воспроизводиться на листках. Я уже заправил в принтер целую пачку бумаги. Диктуйте фамилии». «Надо еще и фамилию». Удивился юморист, а сам подумал, флегматично дожевывая бутерброд. «Вообще, зачем эти головы? Опять эксперименты». Хватило уже человечеству всех этих экспериментов на летучих мышах. Вот они. Он посмотрел из подлобья на коллег-писателей. Теперь уже и забыли про эпидемию, про дурацкие QR-коды, маски и перчатки. А брата мне не вернуть. И у меня у самого башка до сих пор плохо соображает. И половина волос повылезала, и обоняние никак не вернется. И собаку я боюсь заводить. «Так ведь без фамилии эксперимент будет недействителен!» — взмолился Миша. — А если надо будет повторить опять через несколько месяцев? И как я вообще докажу, что я у вас был? — Ну, блин же! — ругнулся Аболенский и тихонько отвинтил в кармане пробку от другой, специально маленькой бутылки с коньяком, и, отвернувшись, сделал украдчивый глоток. — но в принципе. — задумчиво протянул Бор, который знал Никиту и Мишу столько же, сколько и Аболенского. — Я-то ничего не боюсь. Пишите крупными буквами «Детский писатель» Бор Котов. Можете и книжки мои приложить. Все 60 штук. Олечка тут же просияла. «А дайте автограф. Я ведь вижу, у вас с собой несколько книжечек. Вон, выглядывают из мешочка». «С удовольствием». Бор вытащил пару симпатичных детских книжек и аккуратный карандашик наподобие женского для бровей с золотистым наконечником. Он их у жены, наверное, тащит, — подумал грустный енот Игорь, но вслух ничего не сказал. Он был существом деликатным, задумчивым и пугливым. Но после окончания университета по какой-то невнятной специальности вдруг решил сколотить свой бизнес. Для крупного бизнеса не хватало денег и связей. Игорь занялся мелким производством и продажей. Дело пошло, но как только он раскрутился, на него грубо наехали. Игорь решил не сопротивляться. Он отдал бизнес и все, что на нем заработал. Уехал из того страшного места и занялся литературой. Логично он предположил, что вряд ли будет писательством зарабатывать столько, что это кого-то заинтересует, но зато хоть поживет спокойно. «Скорее всего, я буду просто беден. Зато без горячих утюгов и наручников», — решил он. И хотя реально стричь с него уже было нечего, все таки наш миниатюрист постоянно пребывал теперь в состоянии грусти и настороженности. Так лесные зверьки при малейшем шорохе напрягаются, оглядываются по сторонам и беспокойно поводят ноздрями. — Ты хочешь писать свою фамилию или нет? — спросила его Люся. — Не хочу. Хотя, в принципе, я про себя все знаю. А что подумают другие, не так уж и важно. Работа по найму в одной скромной конторе худо-бедно позволяла ему зарабатывать на жизнь. Но не было уже у Игоря прежнего удовольствия и мечт. «А ты не боишься?» Люся внимательно на него посмотрела. «Чего? А кто его знает, что это за прибор? Еще выяснится что-нибудь такое». «Какое? Ну...» Люся немного задержала дыхание. «Про нас, например, с тобой?» Не такое уж это великое знание. Игорь вспомнил, как его еще сравнительно недавно приковывали к батарее наручниками и усмехнулся. Приуменьшаешь? спросила Люся и отвернулась. И тут в зале появился еще один человек. Молодой и совершенно никому неизвестный.